Вторник, двадцать д е в декабря. Один. Ночью снова мело, а на утро все выглядело так, будто мир медленно погружался под толщу снега. К полудню, по крайней мере, центр города был расчищен, но к вечеру объявили о новых снегопадах. Как ни старалась Джиллиан, Рождество вышло самым безрадостным в ее жизни. Они с Томом и Бекки планировали покататься на коньках и санках, но утром двадцать п я т декабря Бекки пожаловалась на боль в горле. К полудню температура поднялась. Девочка пролежала в постели два дня. Незадолго до того Бекки ныла, что выросла из того возраста, когда зимние каникулы проводят у бабушки с дедушкой. Но когда традиционная поездка в Норвич сорвалась, заплакала как маленький ребенок. Настроение упало ниже нулевой отметки, несмотря на все усилия родителей. Джилиан и Том по вечерам вместе готовили ужин, топили камин, играли с дочерью в карты, и вот уже в который раз смотрели сумерки на DVD. Том при этом неодобрительно качал головой. Электрические свечи на елке заливали комнату теплым светом, а снег, холод и глубокая темнота рождественских ночей создавали идеальную атмосферу Рождества. Со стороны посмотреть семейная идиллия, островок уюта посреди снежной бури и мрака. Но Джиллиан знала, что это обман и дело не только в простуде Бекки. Тома неудержимо тянуло в офис, где н а к о п и л о с ь много работы. Рождество в кругу семьи обернулось для него почти невыносимой скукой. Джиллиан же тосковала по Джону. Она поклялась никогда больше с ним не встречаться, но ей до боли в груди не хватало чувств, которые мог вызвать у нее только он один, его внимание и восхищение. Джиллиан утешала себя тем, что большинство людей падки на такие вещи. Но она и в самом деле стала сильней и уверенней в себе с тех пор, как встретила Джона. И отношения с ним были ценны прежде всего этим. На следующий день после свидания с Джоном Джиллиан долго разговаривала по телефону старой подруга не осудила их роман ни единым словом, но дала понять Джиллиан, что таким образом ее проблема не решится. Очень может быть, что в этом она была права. И вот за два дня до нового года Джиллиан собралась снова проведать Джона, просто увидеть. Спать с ним на этот раз она не планировала. Томасу, как и тогда, она сказала, что едет к Таре. Он отреагировал жестко. Опять? Вы же виделись накануне Рождества, то есть три недели назад. Хочешь сказать, это слишком часто? По правде говоря, я собирался в офис. У Бекки все еще температура. Мне не хотелось бы оставлять ее одну. У нас накопилось много работы. Сейчас самое время разгребать. Дай мне сегодняшний вечер, Том. Пожалуйста. А завтра, если Бекки выздоровеет, вместе поедем в Лондон и будем работать до вечера. Хорошо. Но прошу тебя в семь быть дома. Ты знаешь, да я знаю. Раздраженно перебила Джиллиан. И не думаю, что когда-нибудь это забуду. Вторник, клубный день, это святое. Том как будто хотел возразить, но вместо этого сжал губы. Таким д ж и л л и а н видела его, когда направлялась к гаражу, с т о я в ш и м в дверях со сжатыми губами. Она добралась до дома Джона в Паддингтоне к четырем часам дня и даже отыскала неподалеку место для парковки. Позвонила в дверь подъезда, но ответа не дождалась. Позвонила еще, отступила на шаг и посмотрела на его темные окна. Похоже, Джона Бёртона не было дома. Джиллиан почувствовала себя идиоткой. Что она о себе возомнила в самом деле? Что все эти дни Джон Бертон будет сидеть в квартире и ждать ее звонка? Праздник праздником, но даже между Рождеством и Новым годом здание нужно охранять и, возможно, даже более бдительно, чем в другие дни. А у Джона охранная фирма. Что же удивительного в том, что этот вторник был для него обычным рабочим днем? То есть Джиллиан лишила Тома возможности работать. обманула его и выходит напрасно. Она медленно вернулась к своей машине. Одна мысль о том, чтобы провести остаток вечера в гостиной с рождественской елкой, была невыносима. Но у Джиллиан оставалось еще немного времени. С того места, где стояла машина, она могла видеть его подъезд. Джиллиан села в машину и поплотнее укуталась в пальто, стараясь не обращать внимания на пробиравший до костей холод. Сумерки сгущались, загорались окна, в том числе украшенные гирляндами и рождественскими звездами. Даже эта серая пустынная улица стала по домашнему уютной. Джиллиан задумалась: будет ли жизнь с Джоном ощущаться иначе, чем с Томом? Станет ли Джиллиан другой здесь, на этой улице, в квартире без мебели? Почему он спит на полу и вешает пальто на крючок, прибитый к стене в коридоре? В чем смысл этого аскетизма? И ни женщин, ы ни детей, ни сейчас, ни в прошлом. Только множество ни к чему не обязывающих любовных приключений. Она снова подняла глаза на его о к н а Джон Бёртон живет как кочевник, готовый в любую минуту сорваться с места, чтобы взойти, к примеру, на корабль и отправиться в кругосветное плавание, или переехать в а в с т р а л и ю и разводить страусов, показывать туристам канадские заповедники, тоже вариант. Такие вот возможные повороты судьбы один безумнее другого. Джиллиан улыбнулась, но вымученно, потому что при ближайшем рассмотрении эти идеи выглядели не такими уж надуманными. Они логически вытекали из имиджа, который создавал себе Джон б ё р т о н непоседливого, беспокойного типа, не связанного никакими обязательствами, непонятного и неуловимого. Ни при каких обстоятельствах женщина не должна эмоционально привязываться к такому мужчине. если, конечно, не хочет в конце концов оказаться отвергнутой и никому не нужной. В двадцать минут седьмого Джилиан поняла, что нужно на что-то решаться. Ей понадобится не меньше сорока пяти минут, чтобы добраться до дома. Том рассчитывает, что в семь Джилиан сменит его у постели больной Бекки. Кроме того, она замерзла и рисковала сильно простудиться. Джиллиан вышла из машины и нерешительно пошла по улице, как будто надеялась, что Джон Бёртон вынырнет вдруг из-за угла и придаст смысл ее тоскливому ожиданию. Она чуть не заплакала при мысли, что придется вернуться домой. Дошла до конца улицы и остановилась перед рестораном индийской кухни. Теперь Падингтон наводнен индийцами и пакистанцами, и подобные заведения чуть ли не на каждом углу. Это выглядело не слишком привлекательным, возможно, из-за немытых стекол. За угловым столиком сидела молодая пара. Оба молча смотрели перед собой. Окна украшали сосновые ветки, уже потерявшие много иголок. С люстры свисали серебряные шары. Вы открыты? – спросила Джиллен. Мужчина, индеец по виду, оторвался от кофейного автомата и кивнул. Даже если на первый взгляд должно быть наоборот, в это время у нас затишье. Тут уж ничего не поделаешь. Зато, что будет твориться на Новый год? Он посмотрел на Джиллиан. Вы замерзли, похоже. В этом году холодная зима. Да, Джиллиан сняла пальто о к о ч е н е в ш и м и пальцами. Могу налить вам чего-нибудь крепкого. И еще у меня есть горячий суп. По-моему, будет, кстати. Джиллиан упала в кресло. Пальцы на ногах уже оттаивали, и это ощущалось как приятное покалывание. Джиллиан вдруг обнаружила, как это здорово. сидеть в одиночестве в почти пустом ресторане можно немного поболтать с хозяином можно просто молчать пить и есть наслаждаясь теплом или просто смотреть в стену как те молодые люди в углу при этом никто ничего от нее не ждет невероятно приятное чувство хозяин принес бренди и тарелку дымящегося супа когда Джиллин вдруг неожиданно для себя спросила не знает ли он Джона б е р т о н а мужчина кивнул Конечно, я знаю Джона. Живет здесь неподалеку, заходит перекусить. Вы его подруга? На мгновение у нее мелькнула тревожная мысль, что подруги Джона, наверное, обычное явление в этом ресторане. Интересно, что думает о ней этот индеец? Дама средних лет, замершая з в ожидании Джона Бёртона, заглянула на огонек и может надеяться дождаться здесь пропавшего друга. Ни в коем случае Джиллиан не рассчитывала произвести такое впечатление. Поэтому поспешила объясниться. Он тренирует мою дочь по гандболу. Вот как. Было видно, что его любопытство не удовлетворено, но от дальнейших расспросов хозяин, к счастью, воздержался. Пожелал Джиллиан приятного аппетита и снова удалился за свою стойку. Суп оказался действительно горячим и острым и быстро пробудил Джиллиан к жизни. Покончив с ним, она заказала бутылку минеральной воды. И взяла бесплатную газету из стопки на соседнем столике. Номер трехнедельной давности, но Джиллен прочитала его от начала до конца, не пропустив ни строчки. Молодые люди в углу так и не проронили ни слова. Хозяин включил радио, где шла юмористическая передача. Джиллен взглянула на часы – семь. В следующий раз половина восьмого – восемь. На душе стало на удивление легко. Она не знала, что так это ощущается, просто игнорировать ожидания других. Часы показывали половину девятого. д ж и л л а н прочитала три газеты, съела лепешку и выпила вторую бутылку минеральной воды. Ей стало хорошо, хотя Том ждал ее дома, вероятно, рассерженный, и скандала было не избежать. Теперь д ж и л л а н поняла, как так вышло, что она пришла в это место и сделала то, на что казалось бы в принципе не была способна. сознательно нарушила данное обещание. Она повела себя как эгоистка, ввергла собственного мужа в неуверенность и беспокойство, демонстрируя тем самым то, что до сих пор не просто не одобряла, а откровенно ненавидела в других. Она сознательно нарывалась на ссору, хотела ее. Наконец решила рассказать Тому о Джоне. Интересно, какой будет его реакция: недоумение, беспомощное отчаяние, агрессия? Может, это станет концом их брака. Джиллиан совершенно не чувствовала страха и ни в чем не раскаивалась. В то же время ее не покидало ощущение, что здесь что-то не так. Что-то в этой ситуации ее смущало. Она не знала, что именно, и в конце концов просто отмахнулась от этого чувства. Без д в а д ц а т девять Джиллиан встала из-за столика, подошла к стойке и расплатилась. Молодые люди к тому времени ушли. она оставалась в зале последней. Ну что, теперь домой? спросил хозяин. Джиллиан чувствовала его недоумение. Женщины долго просиживающие в ресторане в полном одиночестве обычно топят досаду на какого-нибудь парня в большом количестве спиртного, а потом, шатаясь, уходят домой в пустую квартиру с холодной постелью. Но Джиллиан, если не считать рюмки бренди, Выпила литр воды и с явным интересом читала газеты. Пусть думает, что хочет, р е ш и л а она и вышла на улицу. Было все так же холодно, снова п о в а л и л снег. Приятно оказаться на свежем воздухе после теплого помещения и не слышать больше трескать ни радио. Джиллиан глубоко вздохнула. Пока шла к машине, рылась в сумочке в поисках ключа и наткнулась на телефон. В этот момент Джиллиан поняла, что беспокоило ее все это время. Ей ни разу не позвонили. Подсознательно она ждала, что начиная с четверти восьмого Том будет звонить каждые пять минут и спрашивать, где она, потому что он собирался в клуб и потому что волновался. Джиллиан вытащила телефон из кармана, дабы при свете уличного фонаря убедиться, что он включен. Взглянула на дисплей — ни одного пропущенного звонка. Неожиданно разволновавшись, Джиллиан ускорила шаг. Был ли Том настолько разозлен, что даже не позвонил? Это на него не похоже. Джиллиан разблокировала дверцу машины и завела мотор. Было без десяти девять. Два. Без четверти десять она повернула на подъездную дорожку. В эркерном окне гостиной, выходившем во двор, горел свет, и шторы не были задернуты. Совсем не в духе Тома. ненавидевшего выставлять себя на всеобщее обозрение, как он это называл. д ж и л л н вышла из машины. Ей стало не по себе. Как она храбрилась только что в индийском ресторане, а теперь, когда пришло время встретиться с мужем лицом к лицу, колени подкашиваются. Ей вдруг пришло в голову, что Том позвонил Таре и обман раскрылся. Ведь на этот раз договоренности старой не было. Кроме того, он мог попросить Тару позвать к телефону Джиллиан, чего Тар, разумеется, сделать не могла. Но она предупредила бы меня, подумала Джиллиан. Что-то здесь было не так. Да и мог ли Том позвонить Таре? Откуда у него ее номер? Не проще ли для начала попробовать связаться непосредственно с женой? Джиллиан ускорила шаг. Тревога колотила в виски. Снег павалил крупными хлопьями. Джиллиан отперла входную дверь. Вошла в ярко освещенную прихожую и позвала в полголоса: "Эй!" Никто не отвечал. Том, наверное, сидит в гостиной. Выпил пол бутылки виски в предвкушении скандала. Том, ты здесь? Молчание. В гостиной никого. Джиллиан повесила пальто на вешалку, сняла сапоги и прошла на кухню в одних чулках. Дверь в сад была открыта, и в комнате стоял адский холод. Тарелка с бутербродами, нож и нарезанный помидор на столе позволяли предположить, что Том готовил ужин для себя и Бекки, когда его что-то неожиданно отвлекло. Рядом с раковиной ждала своего часа неоткрытая бутылка белого вина. Тут же лежал штопор. Так или иначе, никто ничего не ел и не пил. Может, Том решил бросить все и поужинать в клубе? Но как же Бекки? Она больна, ей нельзя на улицу. И почему он оставил включенным свет и не закрыл дверь? Джиллиан вышла из кухни в столовую. Том был там. Он лежал, уткнувшись лицом в с и д е н ь е стула, с неестественно вывернутыми ногами. Джиллиан приблизилась к нему, как в замедленной съемке. Сердечный приступ. Это случилось, когда он готовил ужин. Том вышел в столовую, чтобы затопить камин или п о с т е л и т ь скатерть, и рухнул. Он давно шел к этому, игнорируя ее предупреждение. Из горла Джиллиан вырвался сдавленный крик: "Боже, за что? Пока она ездила на свидание с любовником, мужа постигла ужасная участь, и никого рядом, кто мог бы помочь. Но Бекки, где была она? Джиллиан оперлась о стол и склонилась над Томом. Господи, только бы был жив. Осторожно попыталась повернуть его и положить на ковер. Том оказался на удивление тяжелым. Джиллиан едва могла сдвинуть его с места. Том, прошептала она, Том, пожалуйста, скажи что-нибудь. Это я, Джиллиан. Том, пожалуйста, повернись. Она положила руку ему на голову и тут же отдернула ее. Посмотрела на пальцы и без сил опустилась на колени. На ее руке была кровь. Мозг Джиллиан судорожно генерировал мысли. Но что-то мешало выстроить их в логическую цепочку. Никогда раньше Джиллиан не сталкивалась ни с чем подобным. Как будто подсознательно не желала прийти к неизбежному выводу. Том едва ли мог пораниться о подушку, в которую ткнулся лицом. Он упал на пол где-то в другом месте, встал и добрался до стола, где ноги у него подкосились. Где-то еще должна быть кровь, может на каминной полке или на дверном косяке. Джиллиан огляделась несколько раз, но так и не нашла этого места. Где же Бекки? В какой-то момент девочка должна была почувствовать, что что-то случилось и спуститься вниз посмотреть, почему отец не зовет ее ужинать. Что она могла сделать, когда увидела его в таком состоянии? Что в таких случаях делает любая двенадцатилетняя девочка? Бежит искать помощи к соседям прежде всего. но те вызвали бы врача, и тогда том не лежал бы здесь так, похоже уже не первый час. В голове Джиллен вспыхнула новая мысль, и происходящее вдруг предстало в совершенно ином свете. Она вскочила и, бросившись на второй этаж, где тоже везде горел свет, закричала: "Бекки, Бекки, где ты?" Ее комната была пуста. Куклы Барби, с которыми Бекки время от времени тайком играла, валялись на ковре. На столе лежали блокнот для рисования и несколько кисточек рядом с банкой воды и к о р о б к о й с красками. Перед открытым п л а т я н ы м шкафом были разбросаны юбки, пуловеры и джинсы, как будто кто-то в ярости рылся на полках и в ящиках. Джиллиан откинула о д е я л о заглянула под кровать и за ящик с игрушками. б е к к и нигде не было. Она рыдала, сама того не осознавая. Чтобы ни случилось, оно застало Тома и Бекки врасплох. Кто-то вторгся в дом незадолго до ужина и был полон решимости совершить задуманное. Джиллиан словно оказалась в кошмарном сне, смысла которого не понимала, только ждала, когда же он закончится, пока наконец не осознала, что спасительного пробуждения не будет и ужас может только усиливаться. Она побежала в соседнюю комнату, их с Томом спальню. И здесь горел свет. Шкафы были открыты, ящики выдвинуты, и никаких следов Бекки. Кто-то перерыл весь дом в поисках чего-то. Но почему везде свет? Бекки рисовала у себя в комнате. Том готовил ужин, ругая Бог знает куда за п р о п а с т и в ш у ю с я жену. Но почему свет в спальне, в ванной, комнате для гостей? Джиллиан снова и снова забегала в каждую из этих комнат, и везде было одинаково светло и пусто. Никаких следов Бекки. Перепрыгивая через ступеньку, Джиллиан побежала выше, на чердак. Там были маленькая кладовка и большая комната, где Том подвесил качели к балкам крыши и п о с т е л и л на полу спортивные маты. Бекки часто резвилась здесь с подругами, особенно когда на улице была плохая погода. Даже здесь горел верхний свет. Джиллиан тяжело дышала. Бекки, Бекки, где ты? она уже собиралась бежать вниз, потому что вспомнила о подвале, куда еще не успела заглянуть, когда почувствовала, что в кладовке кто-то есть. Обернулась. Бекки и услышала в ответ всхлип. Мамочка. д Жилин молнией метнулась в кладовку до верху забитую коробками, старыми чемоданами и дорожными сумками, забытыми игрушками и прочим хламом, до которого у них с Томом так и не дошли руки. Бекки. Крышка самого большого чемодана приподнялась и показалось лицо дочери. Спутанные волосы падали на лоб, красные глаза опухли от слез, бледная кожа вся в пятнах. "Мамочка", прохрипела Бекки больным горлом. Спотыкаясь о коробки, д ж и л л и а н шагнула в чулан, встала на колени, открыла крышку чемодана и обняла дочь. "Что случилось, Бекки? Ради всего святого!" Дочь попыталась подняться, но снова упала. Мои ноги, мамочка, может, как больно. Джиллиан принялась массировать ей ноги. Похоже, Бекки пролежала в скрюченном положении не один час. Неудивительно, что у нее все болит. Все будет хорошо, дорогая. Что случилось? Бекки огляделась полными ужаса глазами. Он все еще там? Кто? Мужчина, который напал на папу, а потом искал меня по всему дому. Может, он еще не ушел? Я так не думаю. Кто это был? Я не знаю. Джиллиан заметила, что зрачки Бекки стали неестественно большими и неподвижными. Нужно было срочно звонить врачу и в полицию. Она помогла дочери подняться. Ити д можешь? Бекки подавила в с х л и п Да. Нет. Вот теперь могу. Джиллиан отбросила в сторону хлам, освободив проход, и Бекки, опершись на маму, Кое как доковыляла до двери. На лестнице вздрогнула от бьющего в глаза света. Ты уверена, что он ушел? д ж и л л и а н кивнула, хотя не была уверена ни в чем. Я обошла весь дом, никого нет. Она так и не заглянула в подвал. Дома с подвалом не такое уж частое явление в Англии, и д ж и л л а н всегда ценила это дополнительное пространство. Теперь же ей хотелось бы, чтобы его не было. Но зачем убийцы там прятаться? Все просто. Он ждет, когда Бекки выйдет из укрытия. Девочка представляет собой опасность, потому что может его опознать. Они начали медленно спускаться по лестнице. Джиллиан осторожно подтолкнула Бекки в ее комнату. Запрись и сиди как мышь. Не открывай, пока я не скажу. Поняла? Но Бекки насмерть вцепилась в мать. Не оставляй меня одну. Мама, не уходи, пожалуйста. Я должна позвонить в полицию, Бекки. И вызвать скорую. Пожалуйста, посиди в своей комнате, мама. Прошу тебя, Бекки. Джиллиан заметила, что от волнения перешла на повышенный тон. Делай, как я говорю. Она мягко отстранилась от девочки. Бекки была близка к истерике, и ее нужно было срочно запереть в безопасном месте, чтобы без помех вызвать полицию. Иди в свою комнату, Бекки. Немедленно. Бекки с недоумением смотрела на мать. с ее белого как мела лица все еще не сошли красные пятна неподвижные зрачки вперились в Джиллиан где ты была мама где ты была весь вечер Джиллиан не ответила